порт острова и одноименного города готлип мы пришли спустя два дня я попросил марси заняться припасами а заодно пристроить фрукты и всякое дешевое артефактное сырье которое мы привезли с насии в помощь ей оставил починку и матросов но сам с бергом направился в ресторан где собирались все успешные капитаны чтобы не топтать ноги взяли самоходный кэп эй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 И сейчас отнюдь не один из этих трёх. «Удивлён, что ты знаешь присказки моего народа», поразился капитан Савельев. «Тео просто разносторонне развит, пап!» «Ха!» Усмехнулся на это Лёша. «Я очень советую прислушаться к его словам». Посерьёзнее в парень добавил. «Хоть и я тоже хочу, как можно быстрее спасти княжича Дмитрия». Капитан Савельев посмотрел на сына и сдержанно кивнул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 И птицы кружат! Я сжал кулаки. А-а-а! На высоких нотах завизжала терпся жаба. Голосовой аппарат именно этого животного, названного в честь одной из сказочных мус, устанавливает на артефактные приборы в качестве сигнала для привлечения внимания, будь то оповещение о тревоги или же оповещение о попытке связи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 И, используя заложников, велели сломать оставшиеся каноэ и взорвать пушки. Вот так-то. «В любом случае, это большая победа, Тайон!» Твердо проговорил вождь Наси, закончив свой рассказ. «Если бы не твоя помощь, если бы не оставленные тобой воители, наши деревни бы уже не существовало». Я устало вздохнул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 Выяснять, пойдем мы спочинку. Твоя задача донести до своего отца, что нам придется договариваться с третьей стороной. Леша нахмурился: Я не твой офицер, Тео. Да, но ты мой друг и здравомыслящий человек. Что вы мне говорили? Жизнь и команду княжича плюс фрегат вот что вы жаждете вернуть. Вряд ли алисийцы будут претендовать на вашу долю, выдержав мой взгляд.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 Не больше, выдавил он. Мы тут не в берельки играем. Я благодарно кивнул ему и развернулся к девушке. Урсула смущенно теребила подол своей рубахи. Она что, покраснела? Семно, блин, не видно. Я подошел к ней почти вплотную. Ты нахватался всяких странностей от цивилов, выдала она. Что? Ты же полу, Алисейка!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 предположив, что будет дальше. «Разумеется. Жизни моего народа для меня важнее других. Ты такая молодец». «Конечно», — вздёрнула носик курсула «Вот и моя Марси тоже умница», — сказал я, положив ладонь на плечо Далеромберг. «Одна из лучших выпускниц морской академии Торвеля и единственная, кто достоин заменить меня на моём корабле. Она здесь благодаря своим заслугам и никак иначе».